После того, как они уехали, а другие отправились спать, Доротка сбежала из дома. Нет, не навсегда, а просто поддалась на уговоры Яцыка обмыть вдвоём получаемое наследство. Он пригласил девушку в Барбадос. В торопах ничего лучшего не пришло в голову. Доротка, совершенно незнакомая со злачными местами Варшавы, охотно приняла приглашение, чтобы избежать попрёков случайно подвернувшейся тётки. Дом покинула через узкое оконце чулана. А в Барбадосе Дородка окончательно влюбилась в Яцыка. Оказалось, ко всем уже ранее известным достоинствам молодого человека прибавилось ещё одно. Он великолепно танцует. А если учесть, что к танцам Дородка проявляла такой же талант, как к иностранным языкам, то не удивимся, узнав, Яцык и вовсе потерял голову. Домой на улицу Йодловую. Яцык отвёз девушку в начале третьего ночи на такси, конечно. Надо же хоть раз в жизни позволить себе хотя бы вина выпить. Свою машину он оставил у Барбатоса. Ничего, завтра возьмёт её оттуда. Высадив дорожку у её дома, не сразу развернулся и уехал, как какой-нибудь неотёсанный чурбан. Нет, как джентльмен, довёз её до самого дома. И с нескрываемым сожалением попрощался со своим божеством. Убегая с любимым, доротка предусмотрительно оставила окно чулана приоткрытым и теперь сразу заметила, как из него тянется полоска дыма. Девушка пригляделась повнимательней, потом повернулась и со всех ног бросилась в догонку за яцачком, с которым только что распрощалась. Тот уже садился в машину, но при виде доротки выскочила обратно. "Дым идёт, задыхаюсь", сообщила девушка. "Откуда?" "Из дома, точнее из моего чулана. Кесус Мария, ужто пожар. Как думаешь, стоит в дверь войти? Чётки проснутся". Ну, "А да тут ладно, я с тобой". Доротка сунула ключ в замок входной двери, тот как всегда громко лязгнул, но в комнате Филиции никто не отозвался. Доротка осторожно открыла дверь в кухню и Оттуда повалили клубы удушающего дыма. И в самом деле что-то горело, а может только тлело, потому валил только дым, огня не было видно. Стараясь не вдыхать дым, Яцака толкнув дородку бросился к кухонному окну, а дородка поспешила в соседний чуланчик и тоже распахнула окошко, теперь уже настежь. А так как входная дверь осталась открытой, сквозняком потянуло чёрный густой дым на улицу. Яцик, вывала к девушку из дома задохнёшься. Подождём, пусть дым выйдет. Не тогда выешься, что там могло загореться. Теперь дым выходил интенсивно, сразу в две стороны. Чётко Фелиция спит внизу, может задохнуться, с беспокойством проговорила Дородка. Надо её разбудить. А что горит, я у мани приложу. У нас в кухне хранилась с давних пор старая плита, когда её топили углем. Неужели Сильвия совсем спятила и развела в неогонь? Да нет, когда я уходила, она уже спала. Загорелись электроприборы, оставили чайник включённым, предположил Яцык, или горит электропроводка. Да нет, что-то слишком много дыма. Дородка потянула носом. Какая-то гарь. Слушай, точно так пахло в детстве, когда топили козу. А что такое коза? Маленькая железная печюрка. Была с железной трубой. Давно уже стоит в кухне без трубы её. Целый век не пользовались, всё собирались выбросить, да Фелиция не позволяла. Я не ошибаюсь, точно такой шёл чад, но не понимаю, кому пришло в голову её теперь разжигать. Вызываем пожарных? Хотя вроде бы дыма стало поменьше, пойду-ка погляжу. Доротка не стала кричать. Только через мой труп и нечего подвергать опасности жизнь, она просто пошла следом за парнем. Теперь уже можно было разглядеть, что происходит в кухне. А происходили ужасные вещи. Огонь бушевал как в козе, так и в большой старой плите, которую уже 100 лет не топили. Неудивительно, что не столько бушевал огонь, сколько валил дым, и не только потому, что дымоход давно забился, горела какая-то непонятная, но очень вонючая субстанция. Немедленно разбудить отак, живы ли, а я попытаюсь тут погасить. И он попытался вывалить из стопки на железную плиту вонючую субстанцию. Ему помог прибежавший водитель такси почуевший несчастье. Вдвоём удалось следующую гадость выбросить в окно. Дородка меж тем трясла за плечо крепко спавшую Фелицию. Та всегда отличалась здоровым крепким сном. Хотя безустанно жаловалась на бессонницу, вот и теперь спала без задних ног, и Доротка могла бы принять её за мёртвую, если бы не довольно громкий храп. Наконец Фелиция открыла глаза. "Э что?" хриплым сонного голосом спросила она. "Спятила? Зачем меня разбудила?" "Тётя, вставайте же, дом горит!" вскричала перепуганная Доротка. Фелиция наконец проснулась полностью. села и принялась оглядываться, оставив её дорожка помчалась наверх, разбудила Миланью, потом с гораздо большим трудом Сильвию, удостоверившись, что обе тётки живы и не задохнулись от дыма, девушка сбежала вниз. Фелиция начала неловко натягивать халат. Наконец-то тебе удалось дом поджечь, проворчала тётка, который час. Не отвечая, дорожка устремилась в кухню. Там Яцык с шофёром таксистом выбросили за окно остатки дымящейся ветоши. Яцык мрачно изрёк: "Здаётся мне, что если бы ты спала здесь, в своей каморке, в вашей семье состоялись бы ещё одни похороны. Попался бы мне этот поджигатель, поджёг на лицо, кроме деревяшек, подложили какую-то гадость" На редкость вонючий дым, может, и подмешали отравляющие вещества, ушла бы ты отсюда. Тётки живы? Фелиция выползла наконец в прихожую. Мелания с Сильвией спустились сверху, всё ещё не вполне проснувшиеся и не до конца осознавшие случившееся. А в ответ на вопрос Яцыка Мелания без особой уверенности произнесла: "Вроде бы живы. А что случилось? Кто-то поджёг дом?" Пытаясь застегнуть халат, Фелиция гнула свою линию. Это дородка. Зачем ты это сделала? Когда я уходила, в доме всё было в порядке, решительно заявила дородка, не считая нужным опровергать глупые инсинуации. А когда вернулась, в кухне всё горело. Это я вас должна спросить, что случилось? Тётки, похоже, совсем акклимались, потому что дружно напустились на племянницу. Миланья А где ты была? Филипп Сурово. Вернулась, говоришь? Откуда вернулась? Сильвия осуждающе. Глядите, она нормально одета, выходит и не ложилась. Что это значит? Яцык грудью встал на защиту любимой девушки, а это значит, что мы отправились в ресторан отметить обручение. С дороткой решили пожениться. Надеюсь, вы ничего против не имеете. Впрочем, если даже и имеете, так мы совершеннолетние. Доротка Досей Пары, ничего не знавшая о своём обручении, прошептала в ужасе и упоении: "Ты что спятил?" Тётки ошарашенные, молча уставились на молодую пару. Наконец Сильвия осуждающе отозвалась: "Я знала, что этим всё и закончится". Из достоинством направилась к лестнице. всем видом показывая, что хоть гори всё огнём, а она намеренно отоспатся. Скажите, какая пифия нашлас, бросила ей вслед Миланни. Я, может, тоже догадывалась. Да молчу. Любой дурак бы догадался. Пусть женятся. Милостиво согласилась Фелиция. Но мне бы хотелось знать, что тут произошло. Голова раскалывается, никак в себя не приду. Тут чем-то воняет, и дым уполноет, что? Так у теперешней молодёжи принято отмечать обручение? Неужели нельзя было обойтись без таких эффектов? Тут уж Яцык с дороткой потеряли дар речи. Доротка была готова услышать привычные насмешки. Яцык намёки на счёт того, что женится на деньгах, а реакция тёток оказалась неожиданной. Переглянувшись, они Не знали, что и сказать. Я бы позвонил в полицию, наконец сказал Яцык. Зачем? Немедленно дозволась в филиции. От них требуется разрешение на брак? Зачем в полицию? Жениться даже преступникам не возбраняется, информировала молодых Миланге. Да нет же, в отчаянии крикнула Доротка. Ну как вы не понимаете? Яцык прав. А по пожаре надо сообщить, если, конечно, это не тётя Сильвия развела огонь в печке и козе. Ты в самом деле глупа. Я всегда это говорила. С удовлетворением заявила Фелицицы. Сильвия первая отправилась спать, как всегда, и спала бы без задних ног до утра. Уж я не знаю, как тебе удалось её добудить, или у тебя оказалась под рукой труба ирихонская. Никто из нас никакого огня В печах не разжигал. Мы ещё не спятьили. Ведь не Рождество же? Увидев недоумение на лице Яцыка, Дородко поспешила пояснить. Большую плиту иногда топят для того, чтобы запечь рождественскую индейку. В духовке газовой плиты она целиком не помещается. Вот почему Бежана разбудил звонок в 5 часов утра. Он благородно не стал будить Роберта, дал парню отоспаться. На улицу едловую поехал один. позаботился о том, чтобы отправить в лабораторию остатки ядовитой субстанции, выброшенной за окно, констатировал, что все тётки немного не в себе и головы у них кружатся. Уточнил приблизительное время возгорания с дородкой яцыком и заодно позавтракал, и баранняя пташка Сильвия обожала ранние завтраки. Теперь старший комиссар уголовной полиции уже знал, что думать о случившемся и как поступать. Пришло время решительных действий.